Из задумчивости меня вывел громкий хлопок и крик Артемьевых. «Доктор! Ну нафига ты попугайчика запустил? Мы со страху чуть не обделались!» «Это не доктор!» — закричал Ромашкин. «Это мы презики лопаем!» «Вот кому заняться нечем. Надо отправить доктора и Леню, сменить лейтенанта на фишке «Кончайте ерундой страдать! Сейчас после ужина отправлю вас обоих на швененка менять!» — пригрозил я лопальщиком «Да я Лене показывал, как процесс газообразования происходит!» Начал оправдываться Аллилуев. На как что ли, показывал. «Ага. Вот смотри, командир, что происходит с презервативом. Представь, что это наш желудок». Доктор напялил презерватив на какой-то пузырёк. «Видишь, всё нормально. А вот если наш желудок потрясти и заставить его, чтобы происходили какие-то процессы, ну, скажем, пищеварение, увидим, что происходит». Аллилуев потряс пузырёк, презерватив начал раздуваться и через пару минут был надут, словно праздничный шарик. «Если газ не выпустить...» «Произойдет вот что». «Бах!» Шарик звучно лопнул. «Доктор, ну и на хрена нам это?» — недоуменно произнес я. «Командир, это можно использовать как детонатор», — возбудился Леня. «А баллоны можно так будет подкачивать?» — спросил Петровский, умильно принюхиваясь к запахам готовящейся каши. «Хватит ерундой маяться. Кушать подано, идите жрать, пожалуйста», — перебил всех Почишин. «Налейте доктору 100 граммов за рацуху!» — закричали Артемьевы, вытаскивая ложки из рюкзаков. Суп, приготовленный в трех котелках, был на удивление вкусным. А с салом и водкой так просто замечательный. Летенант прибежал, забрал с собой пол котелка, выпил 50 капель и снова убежал, доложив, что наблюдал два трактора и несколько военных машин, двигающихся в сторону Кураяровки. Может, это Рома промчался. Хотя ради кепки и ножика он пойдет на что угодно и обмануть не должен». Стемнело. Приближалось время ч Мы снова снарядились и закинули на спину оружие, чтобы не мешало на бегу. Вот он, долгожданный звонок от фашиста. Я подъезжаю, через пару километров уйду от колонны вперед и дам вызов. Жду фонарик отбой Принял. Лейтенант, в оба глаза. Сейчас должен показаться микроавтобус. Вижу фары, по-моему, идет. Все вниз, бегом. И мы посыпались вниз под мост. Я споткнулся на бегу, перекувыркнулся, больно ударил автоматом спину и, выскочив к мосту, присел и отцепил от разгрузки фонарик. Остальные разведчики кубарем скатились под мост. «Ох, грехи мои тяжкие!» — стонал Почишин. «Духаст!» — пропел в кармане телефон и отключился. Я встал навстречу приближающимся фарам и несколько раз моргнул фонарем. Микроавтобус плавно и быстро подлетел ко мне, окошко у пассажира уже было открыто. «Арусишь партизанин! яйком лека пуф-пуф!» — заорали справа с водительского сидения. «Нихт партизанин! Абвер!» — заорал я в ответ. «Шевелитесь!» — подбодрил Рома. «Там в салоне палатка лежит, под нее прыгайте!» «Группа к машине!» — проорал я и отодвинул сторону дверцу. В доле секунды группа оказалась внутри. Только доктор с разбегу и, не пригнувшись, зацепился рюкзаком за кромку крыши и с силой инерции был отброшен назад на асфальт. «Пилюлькина потеряли!» — закричали Артемьевы и, высунувшись мощным рывком, закинули доктора в салон. Поехали. Подбор прошел удачно. Я сидел слева на пассажирском месте и разговаривал с фашистом. О том, что они могут подвергнуться нападению группы спецназа, Рома был предупрежден. Но он подумал, что это будем мы, поэтому абсолютно не волновался. Теперь же это известие поставило его в ступор. «Слышь, старичок, и что мне теперь делать? Неохота как-то мне тут в снегу валяться с завернутыми клешнями? Вы мне отстреляться, надеюсь, поможете?» «Нет, тут стрелять нельзя. Я думаю, спортсмены хотят вас взять потихо и потом доехать с вами к Кураяровке, чтобы ноги зря не топтать. Ты вот знаешь, что лучше сделать?» «Достал я из планшета карту и включил свет над пассажирским креслом. Засаживать они будут, скорее всего, вот здесь, на повороте. Ну, понятно. А нам-то что делать?» Сможешь своих предупредить, чтобы на этом отрезке держали максимально возможную скорость и, не останавливаясь, гнали за тобой? Сделаю, но придется остановиться, всех предупредить. Давай. Каузов остановился, подождал ехавшие за ним в колонне машины и, достав свою карту из планшета, вышел из салона. Вот он и этот поворот. Вроде все нормально, колонна летит, а не едет. Дай бог, чтобы никакая машина не сломалась». «А, бля!» – заорал во всю глотку Рома. «Смотри! Прямо над дорогой, на ветке!» Он трясущейся рукой показал куда-то вперед. Другой еле сдерживал руль и начал притормаживать. В свете фары высветилась фигура, висящая над дорогой. Повешенный боец в кольсонах и в тельняшке. Голова вывернута на бок, босой, со скрученными за спиной руками. «Гони, бля! Дави! Не останавливайся!» – заорал я. Фашист от испугов давил педаль газа чуть ли не в самый пол – и мы со скоростью ветра пронеслись под болтающимся висельником. Водители остальных машин, видя, что микроавтобус прибавил скорости, постарались не отставать и только вильнули на дороге, чтобы не задеть болтающегося под веткой бойца. Я напряженно всматривался в зеркало заднего вида. Покойник вел себя неадекватно. Руками и ногами обхватил дерево, словно обезьянка. На дорогу выбежали подозрительные личности и размахивали руками, а колонна быстро удалялась, не снижая скорости. «Бля, ну вы идиоты!» — пробормотал Каузов, вперевшись взглядом в дорогу. «Меня чуть кондрашка не посетила. Это же надо такую херню придумать. Сейчас пару километров еще и как хочешь, но я остановлюсь, проверю своих». «Ну давай. А то, может, у твоих уже волосы на всех местах седые». «Хорошо, я быстренько, а то мало ли, что ваши дятлы еще учудят». Через несколько километров Рома поморгал фарами и начал притормаживать. Сразу затормозить он не решался, зная своих водителей». «Ну их хрен а то со всей скорости влетит мне в жопу. У нас водителю оторви и выбрось, а потом еще и прикопай, чтобы не вылезла Из глубины салона заныл Леня. «Надо было из ПКМа очереди в окошко дать». «Леня, ну его нафиг, мы теперь действуем агентурными методами, так что сидим и не отсвечиваем. А мы прорываться на командный пункт будем, поинтересовались Артемьевы?» «Не, пацаны». «Давайте пользоваться ситуацией. Пусть спортсмены идут в атаку, мы как-нибудь по-другому отработаем. Нашкодим по-тихому и свалим». «Ну да, крошка, вот так», — вклинился в разговор лейтенант. «Проснись! Бригадную кассу спёрли!» — начали привозить чувство ночфинёнка братья-связисты. «Я не спал, я не спал», — очнулся лейтенант. Прибежал Каузов. «Фу, вроде всё нормально. Поехали быстрее, а то ваши быстроногие олени догонят». Через минуту колонна снова неслась по трассе. В салоне было тепло. Играла какая-то задушевная фашистская музыка в стиле 30-х годов. Ко мне начал подкрадываться сон. Чтобы как-то прийти в себя, я начал усиленно думать о дальнейшем порядке наших действий. Никаких конструктивных идей в голову не приходило. Из салона доносился богатырский храп уставших разведчиков, в который вклинивалось тоненькое повизгивание лейтенанта. «Ром!» Это что у тебя за хрень играет, чтобы как-то отвлечься, спросил я фашиста. Макс рабы стиль берлинская кабаре. Редкостная поебень, отозвался я и, стукнувшись головой о торпеду, провалился в экстаз сна. Проснулся от возмущенных воплей личного состава, обвиняющего доктора в некорректном поведении и порче общественного воздуха. Часы на приборной панели показывали 20 минут первого. Сейчас в Кураяровку заедем, известил Каузов. По деревне в различных направлениях двигались разведывательные признаки передвижного командного пункта. Особенно много их столпилось возле единственного на всю округу круглосуточного киоска. Военные в камуфляже стояли в довольно прилично длинной очереди и искупали все подряд, в основном горячительные напитки. Каузов подъехал к двум военным тентованным Уралам и кучке военного люда, толпившегося возле техники. «Мужчины!» «Как на пункт проехать?» — заорал он, высунувшись в окошко микроавтобуса. «А «Водки больше нет! Сейчас минут через пятнадцать еще подвезут!» — донеслось из киоска. «По дороге на выезд езжай! Там на конце деревни комендантский пост и КПП стоит. Только осторожнее, тут, говорят, диверсанты бродят!» — ответили Каузовы из толпы. «Да на нас уже нападали! Мы еле ноги унесли!» — отшутился Рома и поморгал фарами своим остановившимся неподалеку машинам, двинулся дальше. Никто внимания на колонны летчиков не обратил. Тут наверняка за день таких колонн проезжало по несколько штук. На выезде из деревни сбоку от дороги стояла лагерная палатка и столб с табличкой «Комендантский пост». Ответственный прапорщик сжигайло. Чуть подальше на съезде с дороги виднелся шлагбаум и одиозная фигура в тулупе и с автоматом. Блин... «Сейчас докапываться начнут. Кто такие? Куда едем?» – встревожился Рома. Достал под сиденье уставную шапку с кокардой и протянул ее мне. «На, одень вместо своей пидорки от греха подальше. Кто знает, что в голову этим комендачам взбредет. У меня там еще в салоне куртка-меховуха синяя валяется». «Ее лейтенант чуть не испохабил», – подали голос с салона Артемьева. «Она такая теплая и мягкая, что он до нее во сне домогаться начал» в раке начал оправдываться на члененок вот она куртка забирайте Я в мгновение око переоделся скинул бушлат и тактический пояс влез в синюю летную куртку и напялил шапку. воротник подними и шапку на затылок сдвинь посоветовал следующийющей военной моде ромашкин. Каузов осмотрел меня и выдал вылетый технарь с аэродрома тебе еще фляжку с массандрой за пазуху и хрен отличишь Ну что пойдем к прапорщику Жжигала будем давить своим летным авторитетом. В палатке было холодно и неуютно. На топчане валялось какое-то подобие человека, укутанное матрасами. За колченогим столом возле слабо мерцающей керосиновой лампы, уткнувшись носом в полевой телефон, посапывал тщедушный солдатик, даже не очнувшийся при появлении двух незнакомцев. «А что тут творится?» — сразу пошел в атаку я. «Где же Гайло? Почему спим, боец?» Солдат, очнувшийся от моего крика, в ужасе подскочил и заметался по палатке. Тот, кто лежал под матрасами, от греха подальше скатился под топчан и затих. Видно, решил действовать согласно тактике енотов. А я умер, не трогайте, бедное животное. Прекрати панику, боец, попытался успокоить солдата Каузов. Где старший ваш прапорщик Жигайло? Я старший, донеслось из-под топчана. Сержант контрактной службы Никитин, а кто такой Жигайло, мы не знаем. А что тогда на табличке написано, хором удивились мы. «А мы с этой табличкой всегда выезжаем, даже не читаем, что там написано», продолжал отбрехиваться из-под топчина контрактник. «Ладно, хрен с ним, с прапорщиком. Мы, летчики, на командный пункт приехали. Звони давай кому-нибудь, чтобы нас пропустили, и вылезь оттуда. Негоже сержанту со старшими офицерами из укрытия разговаривать». Контрактник вылез из-под стола, опасливо оглядел нас и бочком протиснулся к столу. Отвесила плевуху своему сослуживцу. «Опять спишь, Касабланка!» — стал выговаривать он солдатику. «Давай звони, пошевеливайся!» Солдатик со странной кличкой Касабланка подкрутил фитиль лампы и начал накручивать ручку телефона. «Товарищи офицеры, угостите сигареткой!» — осмелил Никитин. Получив сигарету, он уже окончательно расслабился и уже довольно смело вылупился на нас. Боец на телефоне наконец куда-то дозвонился и, заикаясь, попытался обрисовать ситуацию. На том конце ничего не поняли и попросили к трубке старшего комендантского поста. Никитин тоже ничего толкового рассказать не мог и, выслушав порцию нецензурной лексики, передал трубку Каузову. Рома в трех словах обрисовал ситуацию, излил порцию праведного гнева и снова передал трубку контрактнику. Тот покивал головой и отключился. «Комендант в курсе, что вы должны приехать». Сейчас я вам пропуска выпишу на ваши машины и езжайте дальше до второго КПП прямо по дороге, там вас встретят. Солдатик, помощник Никитина, достал из стола журнал учета выдачи пропусков и начал писать. «Сколько машин у вас?» – спросил он и поднял на нас глаза. Вот тут и стало понятно его прозвище. Герой американской комедии «Горячие головы» по кличке «Отстой» задохнулся бы от зависти к такому косоглазию. Интересно, как его в армию такого призвали?» Рома продиктовал номера и количество машин, в том числе и свой микроавтобус, обозвав его машиной для перевозки специалистов охраны марки «Тойота Хайс». Количество личного состава 20 человек. То есть помимо своих летчиков посчитал и нас. Боец, даже не переспросив, выписал нам пропуск. Данный ход событий лично меня очень устраивал. Из-за несогласованности действий штабов и полного пофигизма комендантской службы, моя разведывательная группа вполне легально въезжала на территорию подвижного командного пункта армии. Теперь нам не надо было покидать теплый микроавтобус, кружить по сопкам, выбирая место для наблюдения и опасаться встречи со спортсменами. Главное, чтобы из армейцев никто ничего не заподозрил. Угостив еще парой сигарет-комендачей, мы вышли на улицу. Мои разведчики в автобусе находились в состоянии крайней настороженности и готовности свалить куда-нибудь подальше или принять неравный бой. То, что проблема решилась так просто, не устраивало только воинственного Ромашкина. Остальным было абсолютно пофиг. Боец, стоявший в тулупе возле шлагбаума, гражданский микроавтобус пропустил без каких-либо проблем, даже не заглянув внутрь. А до военных машин начал проявлять нездоровый интерес. Пришлось Каузову снова вылазить и трясти только что выписанными пропусками. Солдатик гундил поднос и отрицательно качал головой. Пришлось мне тоже включаться в действо. У бойца, видно, что-то застопорилось в мозгах. Он нес откровенную чушь про какие-то распоряжения коменданта и про то, что его из-за нас отымеют и высушат. Самое примечательное было то, что боец на посту стоял с деревянным автоматом. На мой восхищенный вопрос он, вздыхая, ответил, что их ротный забрал все боевое оружие, И выдал им макеты со словами «Вы олени заснете и проебете ствол, или спецназеры отберут, или найдете где-нибудь патрон боевой и что-нибудь себе отстрелите. Ибо дай дураку хер стеклянный, он и хер разобьет, и руки порежет. А мне до конца контракта совсем ничего осталось». Наконец проблема решилась весьма просто. Пачка сигарет, и шлагбаум взметнулся вверх, пропуская остальные машины. На втором КПП нас завернули куда-то в сторону на стоянку и предложили старшему пройти в сторону штабных машин и палаток, видневшихся неподалеку. Рома вытащил из-под сиденья папку с документами, проинструктировал своих подчиненных. На нас посмотрел умоляющим взглядом, но, не дождавшись сочувствия, ушел представляться. Итак, мы на территории искомого объекта, и необходимо осмотреться и продумать план дальнейших действий. Где-то среди машин и палаток надо оставить учебную закладку, Описать это место, передать точные координаты ПКП на центр, получить подтверждение и можно считать, что задача выполнена.